Глава 20. Вагон. Эффективное и продолжительное устрашение может быть достигнуто либо суровым наказанием, либо путем проведения мероприятий, при которых родственники преступников и остальное население остаются в неведении относительно судьбы этих преступников. Эта цель достигается при увозе преступников в Германию. Из письма Кейтеля от 12 декабря 1941 года. СС в действии. Документы о преступлениях СС. С грохочущим хрустом, звенящим лязгом и отвратительным скрежетом задвинулись двери вагона, набитого людьми. Глаза привыкали к темноте, которую можно было потрогать и даже понюхать. Все потому, что мгла поглотившая загнанных внутрь женщин и детей, отвратительно смердела навозом и коровьими испражнениями и состояла не только из миазмов, но и из поднятой пыли, шершавых грязных стен, заваленного гниющей вонючей соломой пола, избившихся в кучу перепуганных людей, еще вчера бывших свободными и вольными крестьянами самой прекрасной страны советов. «Бабы!» «Давайте как-то распределимся», — подала голос одна из матерей. Кто именно в этой сумеречной людской толчее, было не понять. «А как же тут распределиться-то?» — отозвались из самой середины. «Ой, ведро! Ведро не опрокиньте, бабоньки!» Ленька услышал голос матери, которая присела и обнимала драгоценную емкость, оберегая ее от опрокидывания в этой толчее и суете. А ну, давай крайние по пять человек и те, кто с детьми. Шагайте в сторону стенок, пока не упрётесь, — предложил голос помоложе. Произошло какое-то движение, и глаза, постепенно начинавшие различать силуэты отдельных людей, уже видели, как вдоль трёх стен выстроились мамки с детками. Слабый мутный свет проникал только через два забитых стальными листами с узкими прорезями окошка расположенных под самой крышей вагона. Центр вагона сразу же опустел, так как все в него посаженные уже разошлись по бокам. Тот же голос, но теперь из угла продолжал. «Граждане, теперь попробуйте каждый определить себе место возле стенки, так, чтобы спиной к стене, а ноги вперед, в центр вытянуть. Поскольку, похоже, нам Гитлер перины и кровати не приготовил, придется усаживаться на солому». Ой, так она ж вся изгажена и воняет. Тут, кажись, коров доделят да возили. Как же мы тут ляжем-то?» Неслись с разных сторон возгласы. «Бабоньки, милые, а как иначе-то?» — увещевала их самая активная женщина-организатор. «И чем быстрее устроимся, тем лучше. Не дай бог тронемся, так вообще не разберемся. А про вонь да грязь нам забыть пока мест надо». Позже будем отмываться да оттираться. Кто с детишками поменьше, идите в угол. Там почище должно быть, из двух сторон защита. А кто один, так не серчайте, но ваше слово последнее. Займете то, что останется. Себя-то легче содержать, да Нам всем сейчас детишек надо сберечь. Одиноких в вагоне было всего трое». Причем среди них оказалась та самая женщина, что всех распределяла и увещевала. Бездетная солдатка сама вызвалась командовать вагоном. Звали ее Катерина. Еще бездетными числились молодая вдова Алена и совсем юная девушка Марьяна, которая руководила раньше пионерской организацией школы, где вместе с Ленькой учились девчонки и мальчишки. Зато у матери Вани Бацуева было сразу двое на руках. Настя двенадцати лет и пятюня шести годков, он еще только в школу собирался. Ленькиных ровесников рядом не оказалось. Лишь еще четыре пацана от трех до семи лет и семь девчонок от четырех до пятнадцати. того в вагоне, как и вещали немцы, поместилось тридцать человек. Тесно внутри не было, ну и удобно тоже. Судя по соломе, навозу и резким запахам, Здесь немцы перевозили отобранную у крестьян скотину – коров, телят и быков, свиней, овец и коз. То есть все, что смогли отнять у честных сельских работяг под лозунгом «Помощи Великой Германии». Такие эшелоны в первые месяцы войны шли со всех оккупированных территорий в рейх и вывозили не только домашний скот да дорогие предметы, но и выкопанный урожай и даже чернозем а теперь и людей, самых беззащитных, женщин, детей, молодежь. За дверями вагона послышались крики, свистки и топот. Состав заскрипел застонал и дернулся. «Поехали!» — выдохнули люди внутри. Начался долгий путь в неизвестное и опасное будущее. Поезд набирал ход, раскачиваясь, скрипя и ухая, как усталый могучий труженик. Новое обиталище тряслось, дрожало и грохотало. При каждом ударе и толчке женщины вскрикивали, а дети, пугаясь, плакали. Все быстрее и быстрее крутились колесные пары, все чаще и чаще стучали буфера из цепки, все дальше и дальше от дома уносил людей поезд скорби. Матери успокаивали малышей, которые под монотонный, хотя и грохочущий стук, постепенно засыпали вымотанные и уставшие. Ленька прикрыл глаза. Он думал о Таньке, оставшейся в лесу. Сумела ли она добраться до наших? Нашла ли дорогу до Павликовой сторожки? А если нет? Он вздрогнул, представляя, как несчастная Танька блуждает по чащобе и попадает в непроходимую трясину. — Ты что, сынок? — спросила мать, склонившаяся над ним. — Поспи, поспи, надо сил набираться. Неизвестно, сколько нам еще мыкаться». Она прикрыла, как могла, сына полой своей старенькой кофты и прижалась к нему. Свернувшись в комочек, он тоже уткнулся в родного человека и засопел, дыша маминым воздухом. Ленька чувствовал ее тепло, нежные объятья, ее вкусный, ни с чем не сравнимый запах, единственный и неповторимый для каждого человека на земле мамин запах. Он закрыл глаза, и почти сразу появилась Танька. Девочка стояла, протягивая руки куда-то вперед, на краю высокого берега реки, воды которой мчались с невероятной скоростью, бурля и брызгая. Ее губы шевелились, силясь перекричать непокорную реку. Ленька пытался понять, что говорит ему подружка, но слов было не разобрать. О могучий поток воды вдруг внезапно превратился в табун жеребцов, бешено мчащихся на него. Не увернуться, не спрятаться от них не было никакой возможности, и он сделал единственное возможное и почти невероятное подпрыгнул и полетел. Чтобы двигаться плавнее и крепче цепляться за воздух, приходилось напрягать руки, вытягивая их в стороны и балансируя в потоках налетевшего веселого ветра. Ленька подымал лицо вверх и туда же подкидывал его порыв попутного ветра. Опускал, и мальчик плавно планировал к самой земле, где уже промчался ураганом дикий табун, и всклоченная бурая земля превратилась в ярко-красную дорожку лучшей атласной ткани, отливающей всеми оттенками коралла. Ему это колышущееся алое море напомнило колонну спортсменов-знаменосцев на первомайской демонстрации, которую он видел однажды в райцентре. Внезапно он стал различать странные знаки посреди этого огромного шелкового багряного поля. Они кружились и постепенно складывались в бегущие друг за другом буквы «Г». Одна, вторая, третья, четвертая сливались в крутящееся колесо, а все кроваво-красное полотно неожиданно оказалось огромной свастикой. Ленька вспомнил, где видел такие флаги, на колонне автомашин, въехавших в их деревню июльским утром вместе с жестокими страшными оккупантами. А гигантское знамя, поколыхавшись под ним, превратилось в широкую безбрежную реку кипящей крови. Мальчишка запрокинул голову, и стремительно полетел ввысь к звездам. Яркий калейдоскоп водоворота закрутил его и понес сквозь неведомые миры. Откуда-то издалека он услыхал голос матери. «Сынок!» Сон нехотя отпускал его из своих теплых цветных объятий. Мальчишка разлепил глаза и увидел мамку. Вокруг была тишина. Только сейчас он понял, что вагон не движется. Поезд стоял. Акулина прижала его рот ладошкой и прошептала в ухо. — Сынок, тихо. Слышишь? Поезд стоит. Надо попробовать бежать. Смотри, там сбоку на двери доска совсем плохонькая. Я еще при отправке приметила. Давай ее надавим, и ты пролезешь. Хоть ты сбежишь от этих ворогов. Она приподнялась и, стараясь ступать как можно тише по шуршащей соломе, прошла к дверям. В сумерках, продолжавших прятать от измученных людей весь ужас, грязь и нечистоты их временного обиталища, мать казалась едва различимой. Присев у края задвинутой двери, женщина старалась оттянуть нижнюю доску, ей, наконец, это удалось. С треском и хрустом дерево разломилось, и сквозь образовавшуюся щель внутрь влился яркий солнечный свет в его длинном ровном луче велись и кружились многочисленные пылинки оживляя его подобно потоку расплавленного металла вытекающего из раскаленной печи после превращения из грубой и некрасивой руды ленька подкрался к образовавшейся щели и сквозь нее стал разглядывать свободу свобода была яркой солнечной и зеленой раскидистые кудрявые вязы закрывали обзор спрятав в могучей листве все, что находилось за придорожными посадками. Сориентироваться было невозможно из-за полного отсутствия видимости хоть каких-то строений, людей и указателей. Ленька протянул руку сквозь выломанную доску, потянулся, но не достал даже до кончиков листьев. «Мам, не пролезть! Узко! Не получится!» отрицательно помотал головой мальчишка. «Ну, попробуй еще!» не теряя надежды, взмолилась мать. Он попытался снова протиснуть теперь уже обе руки и хоть как-то расширить щель. Соседние доски трещали, скрипели, гнулись, но не поддавались. Мальчишка уже до крови разодрал локти, но влезть даже такому худенькому, девятилетнему пацану в узкое отверстие шириной не более 20 сантиметров было невозможно. В это время за усилиями Леньки наблюдал уже почти весь проснувшийся вагон. Несколько женщин перебрались поближе к образовавшемуся окошку и тщетно пытались оттянуть соседние дощечки. На их горе лишь одна подгнившая и треснутая доска поддалась окулине. Остальные же твердо крепко держали людей в плену, не выпуская и не давая ни капли надежды на побег. — Бабоньки, может, навалимся все дружно? Воскликнула мать Пети и Насти Бацуевых, вцепившись двумя руками в доску. Остальные нехотя двинулись к ней. Однако несколько женщин, не приближаясь, отозвались из темноты. «А зачем? Сбежать не сбежим, а прознают накажут. Того, гляди, вообще никуда не доедем. Не стоит ломать вагон. Да вы что, девчонки, дайте хоть мальцу спастись. Вы разве не понимаете еще?» что нас на верную гибель волокут. То, что из ямы выпустили, слава богу, живьем, и что ничего не значит. Они нас либо по дороге заморят, либо по приезде кончат. Разве ж не ясно? Не нужны ни мы им, ни наши детишки, пыталась вразумить их Бацуева. Но среди нескольких матерей уже отчетливо сформировалось убеждение, честно говоря, не основанное ни на чем, что немцы везут их в Германию к лучшей жизни. И просто надо прекратить всякое сопротивление, а подчиниться и выполнять все команды. Они попали в плен известного синдрома жертвы, когда, вопреки жестокости своих палачей, пленники уже чувствуют к ним доверие и даже симпатию. Как минимум, готовы полностью подчиняться. От такой позиции один шаг до предательства, что и сделали те, которые стали полицаями, помощниками и пособниками оккупантов, сменив лагерную робу на белую повязку и деревянную дубинку. Но все они при этом в лучшем случае разделили незавидную судьбу глухонемого Афанаса. Остальные впоследствии пошли на плаху, разделив ответственность немецкими садистами за боль и смерть, принесенные на мирные просторы человеческого существования. В вагоне повисла напряженная тишина, разорвавшаяся внезапным толчком, лязгом и грохотом вагонной сцепки. Скорбный караван вновь тронулся. В выломанном окошке проплыли какие-то красивые домики с черепичными крышами. Ухоженные огороды и поля. Таких ни Ленька, ни другие пленники никогда не видели. Стало понятно, что за прошедшее время поезд преодолел достаточно большое расстояние, переместив всех на территорию им чуждую и незнакомую. Поезд набирал ход, и их вагон вновь вошел в свой привычный рабочий ритм, отстукивая и отбивая такт пройденного расстояния, отсчитывая километры, разделяющие пленных людей и их дом. А побеги пришлось забыть, так как дырка, проделанная Ленькиной матерью, была слишком мала, другие доски не отламывались, А часть жителей этапного вагона поддалась пораженческим настроениям и приготовилась исполнять роль бессловесных скотов, пригнанных на заклание жестоким и циничным мясником. Акулина отвела сына от столь манящей свободы и расщелины в угол и усадила поближе к себе. Рядом перекатывалось и громыхало пустое ведро. Воду выпили еще в первые несколько часов пути, а в туалет сходить в него никто не осмеливался. Было неудобно, стыдно и непривычно. Матери потихоньку уговаривали детей мочиться под себя прямо в грязную солому. От монотонного перестука и покачивания вновь навалились дремота и тяжкий липкий сон. По приблизительным прикидкам матери, они ехали уже около суток. Скорее всего, за стенами вагона лежала Прибалтика или Польша. Поскольку рельсы совпадали и вагоны не переставляли на другие пути, то, видимо, за границу они еще не переехали. Не было до конца ясно, везут ли их напрямую в Германию или остановят для очередной проверки и фильтрации. Кто-то в самом дальнем от Леньки и Акулины левом углу зачем-то стучал по полу. Было любопытно, но сон и усталость сморили их окончательно, одурманив и обездвижив. Очнулись от того, что поезд стоял без движения, а невидимый, но хорошо слышимый маневровый локомотив, проходящий рядом, дал надрывный гудок, разорвавший тишину темного вагона. Внутри закопошились люди и заныли дети. Никто не мог понять, сколько времени они находились в пути. Казалось, что бесконечность поселилась в этом смрадном, грязном и унылом закутке, опутав всех его обитателей своими душными и мрачными путами. Последние крохи не вполне съедобного кислого хлеба, выданного еще перед посадкой в вагоны, давно съели, вода тоже закончилась много часов назад. Сквозь отломленную доску на двери виднелась лишь темная полоса ночной улицы. Судя по темноте, снаружи наступила ночь. В этот момент с улицы кто-то постучал в вагон. Люди притихли. Постучали снова, и неизвестный кто-то, прислонившись к дырке, зашептал. «Эй! Есть кто внутри? Отзовитесь!» «Есть! Есть! Мы здесь!» Сразу же хором откликнулись несколько голосов. Внезапно почти окончательно умершая надежда с новой силой возродилась в измученных, страдающих душах пленников. «Кто там есть?» — снова спросил голос шепотом. Мы, бабы и детишки малые, нас гонять в Германию, в лагерь. Согнали силы из хаты в вагоны забили. Да и то не все еще и выжили, — пыталась сбивчиво объяснить Санька, мать Галины Колесниковой, из соседнего с Ленькой села. Мальчик знал Галюню, так как учились в одной школе, и девочка была активисткой в пионерской дружине. Часто приходила к ним как шеф и рассказывала всякие интересные истории про детей пионеров, которые помогали красным или находили спрятанные буржуями и кулаками продукты. Она была постарше и училась с Танькой в одном классе. Ленька еще даже не успел с ней поболтать из-за этих злоключений и перемещений. «Эй, вы там! Держитесь! Сейчас попробуем вас вытянуть оттуда!» Голос снаружи обнадежил, и тут же его хозяин отошел от щелки. Зато кто-то начал стучать по самой двери. Скорее всего, ломали замок как догадались невольные пассажиры. Наконец что-то в двери затрещало, и гулка ухнула, будто лопнула гигантская часовая пружина, перетянутая при заводе. По крайней мере, так почудилось Леньке, который хорошо запомнил этот неприятный звук, однажды совсем малым пацаненком услыхав его дома. Вопреки наказам отца и мамки, он вставил ключ в большущие напольные часы «Мозор» и упоённо вращал его, наслаждаясь приятным треском и пощёлкиванием внутри механизма, пока не услыхал такой же «блумс». Батя, получивший часы от какого-то важного гостя, приехавшего к нему на охоту, не ругался, лишь тщетно попытался починить этого мозора. А вот мамка выдрала сына как сидорову козу за порчу дорогущего агрегата, отчего он два дня отсиживался на сеновале и не показывал носа в дом. Дверь начала сдвигаться, и образовалась достаточно приличная щель, чтобы можно было вылезти наружу. Но внезапно со стороны головы поезда раздались громкие крики и ругань на немецком. Было не разобрать, что и почему кричат, но вслед за ними в деревянные бока вагона впились со свистом и треском прилетевшие пули. Словно град из камней просыпался на их вагон, барабаня, гремя и пугая всех пассажиров. Они заорали и завизжали одновременно. Им повезло, что пули не смогли пробить прочные дощатые стены и лишь расщепляли их, оставляя рваные раны и мелкие дырки. Неизвестные, пытавшиеся освободить бедных пленников, разбежались прочь из-под обстрела. Кто-то отчаянно вскрикнул, другой выругался, раздалось несколько глухих выстрелов в ответ. Ленька отчетливо узнал в этих выстрелах звук охотничьего гладкоствольного ружья, судя по дуплету, двустволки, приспособленные для таких вылазок. Возможно, это были партизаны, потому как регулярные войска с охотничьим оружием не воюют и с двустволками в атаку не ходят. Все сбились в кучу, отскочив от опасной двери, заманчивой и манящий, приоткрывший свой жадный зев. Через некоторое время стрельба прекратилась. Снаружи слышались топот тяжелых башмаков и сапог, крики и команды. К вагону подбежали несколько солдат, один, не заглядывая внутрь, ничего не объясняя, втолкнул ствол автомата и дал длинную очередь поверх голов сидящих на полу и дрожащих от страха людей. Полетели щепки, осколки пуль, посыпались опилки, закричали в голос дети и матери. Дверь с грохотом задвинулась. Им повезло, что стрелявший выпустил десяток пуль, стоя внизу у вагона, отчего угол стрельбы был направлен выше человеческого роста, и все 12 отметин лежали почти под самой крышей вагона. Панику и переполох, устроенные налетевшими и не добившимися успеха партизанами, пресекли каратели, охранявшие эшелоны на станции. Состав с детьми и женщинами толком никто не сопровождал, потому что не считали их особо ценным грузом. Но на соседних путях шла активная перестановка военных эшелонов с техникой, боеприпасами и военными германской армии. Заметив посторонних, пытавшихся вскрыть опломбированные вагоны с рабской силой, охранники стрельбой разогнали всех неудачливых освободителей и шуганули пассажиров-невольников. Рыдания и всхлипы перепуганных женщин и ребятишек утонули в гуле и грохоте вновь тронувшегося и разгоняющегося поезда. Их снова везли в неведомые дали, обрекая на голодные мучения и лишая элементарных человеческих условий. Никто не мог даже предположить, когда, где и чем закончится это чудовищное путешествие, грозившее неминуемой гибелью. Теперь даже самые оптимистично настроенные пленники, вздрагивая и плача, не спешили обнадеживать себя и других.